Помалкивай и слушай. Журнал "Телескоп", знаешь? Да, это иллюстрированный еженедельник, вроде "Тайма". Наша университетская библиотека подписана, я иногда заглядываю. Так вот, я в "Телескопе" работаю с скаутом. Есть в редакции такая ставка: когда готовится большая статья или тематическое досье, мы с скаута собираем и проверяем информацию. Ну, чтобы журналу не облажаться и после посудам не париться, понял? Да, теперь Фандорин, кажется, начинал кое-что понимать.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 Два бакса за строчку. Он должен сделать профиль какого-нибудь крутого бизнесмена, который был черненьким, а стал беленьким. Ну хорошо, а при здесь я? Погоди, англичанин, не гони Тарантас. Сначала я объясню, при чем здесь я. А там и до тебя дойдем. Итак, когда Райтер говорит «вперед», Скаут берет ноги в руки и в бой. А Райтер что делает? Пока ничего, у нас четкое распределение функций. В обязанности Райтера входит... Ладно, это тебе по барабану. Что? Что?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 Андорин попытался прикинуть, какого же она роста. Футов 5 не больше. «Сколько у вас полтора метра?» «Больше», — с достоинством ответила она. «Полтора метра я переросла на целый сантиметр». «Что ты меня все время перебиваешь?» «Я же сказал, лови ухом и не чирикай». «Да-да, прошу прощения, продолжайте». Ну вот, побегала я, пощупала, понюхала. Потолковала кое с кем. вроде все чистенько, никаких скелетов в шкафу. По банковским операциям норма, если не считать умеренных шалостей с бюджетными деньгами, но это у нас за большой грех не держит. Ну, кое-какие офшорные загогулины тоже неинтересно, сейчас Сусой из-за тендера на контрольный пакет Весси Бойла здорово расшустрился. Еще бы, Кусина жирный, у многих слюни текут. Там, конечно, всякие хитрости, нанайский рестлинг, подставки, но ничего уголовного. Умеренно грязный бизнес эпохи недоразвитого капитализма.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 Но за что, чем я им помешал? Провести бойл я впервые услышал от вас, Кленос.